Бади младший. Полостанок, Алабама. 8 июля 1939 года. Малыш Руфи был принят в семью Тредгодов с момента своего рождения. Руфи назвала его Бади младший в честь их погибшего сына. Мамаша и папаша Тредгоды, а также Клео и Джулиан, братья и сестры, заботились о нём и помогали его поднять. Нинни Трэдгуд, милая дама, вместе с мужем Клео, одним из братьев Иджи, жила неподалёку от кафе. В то время у неё была кошка, родившая восемь котят. Десятилетний Бадди каждый день приходил к Нинни и часами играл с котятами. Ему было хорошо с тётушкой Нинни, а то и нравилось его общество. Как-то раз она заглянула в кафе и сказала, «Руфь, твой мальчик воистину почемучка». Вот как улыбнулась та. Он засыпает вопросами: почему котята мурлычут, почему у кроликов длинные уши? Нынче пришёл ко мне и спрашивает: "Тётя Нине, почему куры не летают, хотя у них есть перья и крылья?" "Хороший вопрос, милый", говорю я. "Будь я курицей, я-то, конечно, улетела бы, если б могла, увидев, что ко мне приближается повариха Сипси с большой сковородкой". И верно, Бади интересовало всё. Кто едет с проходящих поездах? А куда? Что они будут делать, когда приедут на место? Разумеется, Идджи считала его любознательность знаком гениальности и того, что когда-нибудь он совершит нечто великое. В том она ни капли не сомневалась. Даже когда Бадди, заигравшись на путях, лишился руки, Идджи как будто не замечала его увечья. Нынче они отправились рыбачить на озере. Бади долго смотрел на воду, а потом спросил: "Как думаешь, тётя Идж, стоит послать Валентинку Пэги Хэдл?" "Почему бы и нет? Она же тебе нравится?" "Ну да. Тогда, конечно, надо послать." Помолчав, Бади сказал: "Только вот не знаю, нравлюсь ли ей я." Идж посмотрела на него. Конечно, нравишься. Кому же не понравится самый умный и красивый мальчик на свете? Найдётся ли такой человек? Кроме того, она сама мне об этом сказала. Она так сказала. Ага, только не выдавай меня. Бади улыбнулся и через пару минут спросил: "Интересно, почему самый усатый?" "Не знаю, милый, но у тебя, по-моему, клюёт". Бади вытаращился на поплавок. "Ух ты! После недолгой борьбы он выудил рыбину. О, ты глянь, тётя Иджи, интересно, сколько она весит? Не как не меньше 20 фунтов. Думаешь? Нет, но мами твоей скажем, что именно столько. Идёт? Ладно. Маму бадя любил, но лучшим другом его была тётя Иджи. С ней он играл в футбол и бейсбол, с ней пускался во всякие приключения. Да ведь она прочла в сельском календаре, что в ближайший вторник ожидается сильный метеоритный дождь. Тем вечером они уселись на заднем крыльце и смотрели на небо в рощёрках падающих звёзд. Вдруг Иджа схватила бейсбольную перчатку и кинулась во двор. Через минуту раздался её восторженный возглас: "Есть! Поймала!" Она бегом вернулась к Бади и вручила мальчику свою добычу. "Вот, я поймала твою счастливую звезду". Понимаешь, что это значит, да? Отныне, малыш, тебе во всём сопутствует удача. Конечно, это была обыкновенный камушек, но Бади пришёл в восторг. Ему не терпелось узнать, какую удачу приготовило будущее.